Предисловие к новому изданию История Запада — это история страсти. Производительность — так называется новая формула страсти. Страсть снова портит игру. Работа и игра, очевидным образом, исключают друг друга. Но сегодня даже игра становится служанкой производства. Производство геймифицируется. Общество производительности остается обществом страсти. Даже игроки применяют допинг, чтобы стать еще производительнее. В развлечениях, возникающих как побочные следствие есть что-то гротескное. Оно вырождается до умственного отключения. Если эпоха страсти на самом деле закончится, то будет не только хорошее, но и прекрасное развлечение, то есть развлечение посредством красоты. Да, в таком случае мы снова будем играть.